Глава 32 Обед удался на славу. Пирог, который торжественно принесла сама матушка Александра Петровна, прекрасно зарумянился, и хрустящая темная корочка, посыпанная поджаренными тертыми сухариками, местами поднялась большими темными пузырями. «Не осудить пожалуйста», — говорила красная от плиты и волнение попадья, еще более хорошенькая, с выбившимися на лоб русами, вьющимися кудрями, и полными белыми руками, обнаженными по локоть. За столом играли трубачи, певучие аккорды «Жизни за царя» напоминали Мариинский театр и уносили из крошечных комнат, где канарейка и чижик старались перекричать и трубачей, и гостей, в далекий Петроград. Шли тосты за государя императора, покрытые громовыми «Ура!» и мощными звуками торжественного русского гимна, за новых кавалеров, перемежаемый маршами полков Гусарского и Донского, за славу, за победу, за начальников дивизий, за командиров полков, за господ офицеров, за солдаты казаков, за верных боевых товарищей, конский состав дивизий, за прелестную радушную хозяйку, офицеры, отвыкшие от вина, хмелели быстро. Протопопов, командир Донского полка, сидевший по левую руку Саблина, Приставал, прося разрешения, вызвать по тревоге песенников послушать песни казачьи. «Ведь он у вас, ваше превосходительство, первый пивун в полку», — говорил он про Карпова. «Какой баритон, что просто в оперу на сцену надо бы! Вы его никогда не слыхали?» «Нет, никогда», — сухо ответил Саблин. «Вот и послушали бы. Влюбитесь в него и без того прекрасного казака. Единственный сын у матери». Слушай, говорил Саблину внутренний голос мучителя совести, сумей оценить, сумей полюбить всею душою этого юношу. И тогда отдай, тогда принеси в жертву, ибо жертва нужна, ведь пошлешь его на смерть, наверную смерть пошлешь. Когда настанет нужный час, отдашь приказание, и голос не дрогнет, и не смутишься, потому что ты солдат. Разве это грех? Где больше грех? Послать, любя больше самого себя? Послать на смерть, плача и рыдая, и болея сердцем? Или по злобе отправить того, кого не любишь, кто противен телесно, кто нравственно возмутил душу? Если жертва нужна, она должна быть дана от всего сердца. «Далеко ведь, Семен Иванович», — сказал Саблин, гоня желание увидеть Карпова во всем его блеске. «Когда еще приедут? Темно станет, не стоит». «И что с далеко?» — отвечал протопопов, которому хотел щегольнуть перед начальником дивизии исполнительностью казаков своего полка, быстротою сбора и отличными голосами. «Семи верст отсюда не будет, духом прискачет, по телефону только сказать». «Ну, как знаете», — сказал Саблин. «Я распоряжусь», — сказал Давыденко, слушавший разговор начальника дивизии. «Который сотни песенников?» — спросил он у Протопопова. «Да четвертый, что ли?» — небрежно сказал Протопопов, зная, что четвертый сотни песенников — лучшие в полку, что они уже подготовлены к выезду и лошади, на всякий случай, поседланы. И сами они собраны на штабном дворе. Он уже предвкушал удовольствие удивить начальника дивизии и всех гостей». Только продудит телефон, и через 20 минут уже готово, и песенники на местах. Пусть-ка кто другой так сделает. Четвертый. Эти, кавалер-то, молодой, сам четвертый, — повторил он еще раз. Давыденко пошел на телефон. На другом конце стола подвыпивший Семенов раскрыл окно, чтобы слышнее были трубачи, и, улыбаясь красным веселым лицом, подпевал куплеты, подмигивая попадье. «Это барышни все обожают, это барышни все обожают!» «Александра Петровна, а вы обожаете и теперь?» «Что-то, Варлам Николаевич, я не пойму в толк, о чем таком вы намекаете». «А вы поймите, Александра Петровна, слышите, как трубачи уланы выговаривают? Слушайте!» И, дождавшись повторения мотива, он и с ним, входившие из телефона Давыденко и Фундаль, Уже втроем пристроились. «Это барышни все обожают!» В открытое окно врывался холодный, но пахнущий весной воздух. Слышалось в перерывах игры трубачи ржание и взвизгивание лошадей, наполнявших двор, и говор кавалеров, гусары, казаков, только что пообедавших в Риге и выходивших теперь на двор, чтобы ехать по домам. Трубачи по настроению обедавших почувствовали, что вино уже подействовало и сменили серьезный репертуар модными легкими песенками, маршами и отрывками из опереток. Офицеры им вторили, напивая бесцеремонно за столом. Впрочем, обед был уже кончен, Саблин разрешил курить и сам, чтобы не стеснять, вышел из-за стола и сел у окна. Подали чай, печенье, карамель, сухари и коржики изготовления матушки. Короткий зимний день догорал. Румяное солнце спускалось к темной полосе лесов, и молодой месяц красивым рогом показался на побледневшем небе, когда подъехали казачьи песенники. С лошадей валил густой пар. Казаки постарались и примчались в 20 минут. Солидный вахмистер ввел их во двор и скомандовал «Смирно!» Саблин поздоровался с ним. «Разрешите начинать?» — спросил Вахмистер. «Начинайте». Чтобы распеться, они спели свою походную старую песню, не концертную как говорил Вахмистер, не раз слыхавший пение войскового хора. «Харунджи Карпов, идите петь!» — начальственным голосом сказал Протопопов, когда казаки кончили первую песню. Карпов, которому давно хотелось показаться перед казаками в своей новой шикарной шашке с георгиевским темляком, не заставил повторять приказания и в одном кителе выскочил на двор. «Если бы она меня теперь видела», — подумал он, охорашиваясь перед хором и сверкая своими ясными глазами из-под красивой серебристого меха папахи, сплющенной по-кабардински и заломленной на затылок так, что непонятно было, на чем она держится. «Адски лихо было бы ей пропеть!» Он ощупал на пальце ее кольцо. Казаки сдержанными голосами поздравляли его с монаршей милостью. «Заслужили, вашем благородие, хорошая штука!» — говорили они в полголоса. Саблин и многие гости вышли на крыльцо. Мороз еще не мог осилить разогретого солнцем воздуха. На земле была жидкая грязь, нескованная литком. «Начинайте, Карпов!» — сказал Протопопов. Карпов взял у мистер плеть, чтобы ею дирижировать хором, встал в позу, закрыл на минуту глаза и подумал, «Это я вам, ваше императорское высочество, пою». Самый титул ему нравился, чаровала сказочная недоступность его предмета, и до жути хотелось умереть со славой. Он запел, создавая в уме картину, которая теперь влекла его, манила и казалась великим счастьем. Черный ворон, что ты вьёшься над моею головой?» Не пропел, а прокричал он музыкальным стоном героического отчаяния смерти, так что холодок мурашками пробежал по жилам саблина, и послушный хор сейчас же вступил мягкими согласными аккордами. «Ты добычи не дождешься! Говорил на фоне их голосов голос Карпова, уже смягченный и умиротворенный. «Черный ворон, я не твой». И опять стоном воскликнул голос, как бы уносящий в жалобе к небу. «Ты лети-ка, черный ворон, к нам на славный тихий дон!» И хор проговорил, уже непокрываемый голосом запевал и, сдержанный грустно, «отнеси ты, черный ворон». Отцу матери поклон. Красивая песня гармонировала с грустью умирающего дня и с общей обстановкой фронта, с возможностью ежеминутно быть вызванным на позицию, быть убитым и брошенным на съедение вороном. Каждое слово имело смысл, понимаемый этими людьми, видавшими и смерть товарищей, и раны. Песня кончилась. Молчаливая грусть была лучшим одобрением певцам. «Конь боевой!» — сказал протопопов, стоящий рядом с саблиным с видом импресарио на удавшемся концерте. Карпов переставил руками двух казаков, мешавших ему петь, и, ставший лицом к крыльцу, на мгновение задумался. Он искал в уме теплых душевных тонов, которых требовала песня. «Конь боевой, с походным вьюком, у церкви ржет, кого-то ждет!» Пропел он сильным баритоном, и хор вступил за ним, мягко дорисовывая картину станичной жизни. «В ограде бабка плачет с внуком, молотка горькие слезы льет». И едва смолк хор, Карпов продолжал. «А из дверей святого храма казак в доспехах боевых идет к коню из церкви прямо, идет в кругу своих родных». Древний, повторяющийся из рода в род семейный ритуал проводов на службу вставал перед мысленным взором. Мы послужили государю, теперь и твой черед служить, говорил Карпов мягким, за душу хватающим голосом, и хор продолжал, Ну поцелуй же, Жинку, Варю, и Бог тебя благословит. Саблин вспомнил свои юные годы, когда он сам пел с солдатами. Жизнь захватила его грязными лапами и пронесла сквозь страшные пучины оскорблений, унижений и подлости. Жизнь при дворе наружно яркая, блестящая, а внутри темная и страшная. Но разве не лучше было умереть тогда, когда мог он петь с любовином и быть чистым юношей и безупречно честным офицером? «Не лучше разве, если и Карпов умрет теперь, когда столько силы и правды в его голосе, когда ни одной подлости еще он не совершил. Пусть лучше будет мертвым львом, нежели живым псом». «Где научились в этой песне?» — спросил Саблину Карпова, когда длинная, полная, благородной любви к родине песня замерла в торжественном раскате. «В Донском императора Александра Третьего кадетском корпусе», — сказал Карпов. — Славная песня, — сказал задумчиво Саблин. — Прекрасная песня. Ему стало холодно, и он вошел в хату. Денщики перебирали стол и снимали скатерти, залитые вином. В окно было видно, как догорал закат. Мягкая грусть щемила сердце. — Ну какая тут может быть революция? Измена царю, дворцовый переворот, — думал Саблин сравнивая свои петроградские впечатления с тем, что он только что пережил и перечувствовал. Никакие кинематографы, никакая пропаганда не совратит этих людей. Разве возможно с верою креститься и целовать Георгиевский крест? Разве возможно так петь, а потом идти и убивать царя? Нет, русский народ никогда не пойдет на это. А если, если у него вынут веру в Бога? тихо сказал кто-то внутри него, и холод побежал от этих слов по спине и по ногам. Если ему докажут, что Бога нет, докажут отсутствием Божьего гнева, тем, что Бог не защитит и не поможет, надругательством над святыми мощами, над храмом. Ведь русский народ дик и суеверен, и если огонь с неба не опалит осквернителя храма, Бог исчезнет». Осквернитель станет Богом, и тогда все позволено? Какой вздор! Тогда, тогда поведут народ на подвиг вот эти самые святые юноши. Но ты, ты убьешь их раньше, нежели их час настанет. Господи, Господи, яви мне свое милосердие! Господи, если ты Еси, помоги мне! Если ты Еси! Но ведь это уже сомнение! «А может ли сомневающийся молить о чуде, просить о пощаде? Господи, прости и помоги, помоги маловеру!» Как в тумане, машинально привычными словами, которых сам за внутреннюю душевную работу и не слышал. Саблин поблагодарил трубачей и песенников, дал им наградные деньги и отпустил их. Праздник кончился. Саблин вошел в кабинет священника, где была готова ему походная койка, и запер двери. Хотелось остаться одному. Синее небо с загорающимися звездами глядело в оконце, пригорюнилась одинокая маленькая церковь на берегу озера, и на образке над дверьми ее тихо отразилась луна. Была печальная прелесть в этом уголке замерзшего озера. А по ту сторону дома еще шел шум жизни. С бубном и присвистом весело пели уезжающие песенники, Их перебивали трубачи, уходившие по другой дороге, и долго слышались звуки бодрой веселой песни казачей. Донцы песню поют, через реку вислую на конях плывут, То на трубачей, по улице пыль поднимая, под звуки лихих трубачей. Верую, Господи, помоги моему, не верю.